Вильям и Отта подошли к дворцу без 5 минут 10 и увидели у ворот небольшую толпу. Командор Раймс стоял во внутреннем дворе и разговаривал с скривсами и главами некоторых гильдий. Увидев Вильяма, он невесело улыбнулся. "Опаздываешь, господин Дослов. Я пришёл даже рано. Я имел в виду произошедшие некоторые события. Господин Кривс откашлялся. Господин Скряб прислал записку, сказал он, в которой говорится, что он заболел. Уильям достал свой блокнот. Все городские вожди дружно уставились на него. Он было засмущался, но потом нерешительность как будто испарилась. "Я, дес слов, подумал он. Вы не смеете смотреть на меня сверху вниз. Я заставлю вас считаться с правдой. Ладно. Итак. Записку написала его мать? уточнил Уильям. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Отозвался законник, но некоторые из глав гильдии отвели глаза. Ну и что теперь будет? удивился Уильям. У нас нет правителя? К счастью, Продолжил господин Кривз, который, похоже, ощущал себя так, словно горел в своем маленьком личном аду. «Лорд Витинари чувствует себя гораздо лучше и готов с завтрашнего дня приступить к выполнению своих обязанностей». «Прошу прощения, а ему разрешено записывать все это?» Уточнил лорд Низ, глава гильдии наемных убийц. «А кто должен отдать такое разрешение?» – спросил Ваймс. «Дать разрешение», – едва слышно поправил Вильям. «Ну, он же не может записывать все, что вздумается, верно?» – вскинул брови лорд Нисс. «А вдруг он запишет то, что мы не хотим, чтобы он записывал?» Ваймс посмотрел Вильяму прямо в глаза. «Законом это не запрещается», – сказал он. Лорд Нис, промолвил Уильям, выдержав взгляд вайнса. Означает ли это, что лорд Ветинари освобождён от всех обвинений? Сбитый с толку Нис повернулся к Кривсу. А он имеет право это спрашивать? Просто так задавать подобные вопросы? Да, милорд. И я обязан отвечать. Вполне разумный вопрос в сложившихся обстоятельствах, милорд. Но отвечать вы не обязаны. Вы, главы гильдий, ничего не хотите сообщить гражданам Анкморка? Вежливо поинтересовался Уильям. Мы что-то хотим сообщить, господин Кривс? спросил лорд Нисс. Господин Кривс вздохнул. Я бы рекомендовал, ми лорд. О, так да ладно. Никакого суда не будет. Очевидно. «Стало быть, помилование лорда-ветенария отменяется», – настаивал Вильям. Лорд Низ повернулся к господину Кривсу, но законник лишь снова вздохнул. «Повторяю еще раз, милорд. Я бы советовал». «Хорошо, хорошо. Конечно, отменяется, поскольку всем и так ясно, что лорд-ветенария ни в чем не виновен», – раздраженно произнес Низа. Наверное, вы хотели бы заявить, что это стало ясно благодаря великолепной работе командора Ваимса, его преданных делу стражников и некоторой помощи со стороны правды, предположил Уильям. Лорд Нисс выглядел весьма озадаченным. Что бы я захотел заявить такое? Думаю, что захотели бы, милорд подсказал ещё более помрачневший Кривс. Так да, да. Именно это и хотел бы, подтвердил лорд Нис. Заявляю. Вытянув шею, он попытался заглянуть в блокнот Уильяма. Краем глаза Уильям заметил лицо Ваимса, на котором сейчас были написаны удивление и ярость. "А не хотели бы вы также заявить, как представители совета гильдий, что собираетесь соответствующим образом поощрить командующего Ваимса?" "Слушай, попытался вмешаться Вамс. Именно это мы и собирались сделать. По-моему, он вполне заслужил почётную стражническую медаль или, по крайней мере, похвальную грамоту. "Ну, я тебе вполне очень даже согласился лорд Нис, весьма потрепанный ветрами перемен. Уильям всё аккуратно записал и закрыл блокнот. Все без исключения с облегчением вздохнули. Большое спасибо, ми лорд, дамы и господа, жизнерадостным тоном произнёс Уильям. Да, господин Ваимс, вы хотели что-то обсудить? В данный момент нет, проворчал Ваимс. Отлично. Тогда я, с вашего разрешения, удаляюсь. Мне нужно писать статью. Ещё раз большое спасибо. Но ты ведь покажешь нам свою статью, прежде чем помещать её в листок, спросил немного пришедший в себя лорд Тнис. Уильям гордо запахнул полы высокомерия. Хм, нет, милорд. Мне покажу. Видите ли, это мой листок. Он что, может? Да, милорд. Может. перебил господин Кривс. Боюсь, что может. Свобода речи это древняя и славная Анткморпская традиция. О, боги, неужели? Да, ми лорд. И как ей удалось сохраниться? Не могу сказать, ми лорд, пожал плечами господин Кривс. Но, господин Деслов, продолжил он, не спуская глаз с Вилььема. Как, мне кажется, умный человек. Он не допустит того, чтобы какие-то опрометчивые слова нарушили размеренную жизнь нашего города. Уильям вежливо улыбнулся ему, кивнул всем остальным, пересек двор и вышел на улицу. Он постарался отойти от дворца как можно дальше и только потом позволил себе расхохотаться.